Глава 10. Людские потери До самой своей смерти, а умер он в 2014 году, прожив целый век, журналист Чепман Пинчер писал почти исключительно о шпионаже. Его источники были настолько надежны, что Гарольд Вильсон — Занимавший пост премьер-министра с 1964 до 1976 года с небольшим перерывом стал буквально одержим утечками, которые попадали в руки Пинчера. Спустя несколько недель после суда над Блейком 20 июня 1961 года Пинчер опубликовал на первой полосе «Дейли Express статью, где утверждал, что в 42-летнем сроке засчитывалась по за каждого погибшего агента. Алкоголик, министр труда Джордж Браун, не умевший держать язык за зубами, как вспоминал много позже сам Пинчер, Выдал эту информацию, едва не приступили к шикарному обеду в день слушаний по апелляции Блейка. Хатчинсон в дальнейшем отверг версию о том, что жизнь каждого агента шла в расчет как год заключения, назвав ее полнейшей чушью. Блейк тоже отнесся к ней с недоверием, сказав, «По-моему, если бы судья оценивал жизнь агента в один год, это было бы оскорблением для британского правосудия». Но на самом деле Пинчер, по-видимому, ухватил суть. Том Бауэр, которому за биографию Дика Уайта доверили ряд интервью с ним и другими представителями СИС, писал, что за несколько недель до суда чиновники из СИС связывались с агентами и источниками во всех странах-сателлитах советского блока и пришли к выводу, что предательство Блейка обошлось по меньшей мере в 40 жизней. Одной из жертв стал технический эксперт Красной Армии, с которым Блейк был знаком лично. Эту информацию Маннингем Буллер тайно передал лорду Паркеру. Статья в Daily Express Экспресс» наконец-то дала британской общественности какое-то представление о деяниях Блейка. Как бы то ни было, ее заголовок... Сорок агентов стали жертвами предательства, напечатанные под 40 нарисованными постовыми в черных плащах. Редактор Пинчера давно подыскивал применение этому каламбуру, был неточен. Сноска. По-английски у словосочетания стикмен два значения. «Человечек», нарисованный при помощи линий и кружочков, и «постовой». Количество жертв предательства Блейка намного превышало эту цифру. Если цитировать интервью, которую он давал BBC в 1990 году. Бауэр. Те, что действовали в интересах Мишесть? Блейк. Да? Бауэр. И сколько же это? Блейк. Точно не скажу, наверное... Не знаю. «Быть может, человек пятьсот, шестьсот». Лекаре прокомментировал это. Теперь он заявляет, что их были сотни. Да разве будет, кто спорит с несчастным хвостуном? Его идеалы умерли, как и его жертвы. Зато Александр Соколов, офицер контрразведки КГБ в отставке, подкрепил домыслы редкими фактическими подтверждениями с советской стороны. Я думаю, самой важной его работой на советскую разведку с со стратегической точки зрения была информация о британских агентах, отправленных на Балканы и в Советский Союз после Второй мировой войны в 1950-х и начале 1960-х годов. Благодаря получению от Блейка информации были арестованы несколько сотен агентов. Блейк как-то раз сказал журналисту, что не имеет понятия, скольких агентов он выдал. Я никогда не подсчитывал. Он всегда заявлял, что не испытывает никаких угрызений совести из-за предательства. По его признанию, он с удивлением обнаружил, что это дается ему очень легко. Вряд ли в нем можно заподозрить психопата. Скорее, для него предательство было просто частью шпионских игр. В конце концов, шпионаж в своей собственной стране был в его ремесле делом довольно обыденным — За время службы в СИС основная задача Блейка состояла в том, чтобы убедить граждан Советского Союза и Восточной Германии работать против их государств. «Это же дело моей жизни и не может не сказываться на отношении человека к предательству», — говорил он. Лекаре считал, что возмущаться двойными агентами в Британии лицемерно. Если твоя задача — вербовать предателей и использовать их в своих целях, вряд ли ты будешь сетовать, когда окажется, что и кого-то из твоих переманили». Разоблачение тоже было частью шпионских игр. В 1992 году, когда КГБ в очередной раз вывел Блейка на пресс-конференцию для западных журналистов, тот выразил надежду, что агенты, которых он выдал, не держат на него зла. Он уточнил. Разоплачены были не невинные люди. Они были не хуже и не лучше меня. Это все часть мира разведки. Если бы человек, донесший на меня, сегодня явился ко мне домой, я бы предложил ему чашечку чая. Однажды на вопрос, не сожалеет ли он об агентах, которых выдал, Блейк ответил. Нет, потому что они знали, на какой риск идут. Мы были солдатами холодной войны. Он признавал в автобиографии, что шпион часто занимается грязной работой, от подслушивания и шантажа до организации убийств. Никому и в голову не придется самостоятельно заниматься подобными делами в собственных интересах, добавил он. Но Блейк шел на это ради общего блага. Быть может, я умею в значительной мере разграничивать и отделять личное от официального, именно это позволило мне выполнять свои обязанности советского агента». Блейк умел расставлять моральные приоритеты. Тем не менее, он всегда отрицал, что его жертвы были убиты. «Это просто выдумки прессы», — заявлял он. Он любил подчеркивать, что даже на закрытых заседаниях суда его ни разу не обвинили в том, что его действия привели к чьей-либо смерти. Как бы то ни было, возможно, это связано с отсутствием у Сис неопровержимых доказательств, что агенты были убиты, и нежеланием приглашать свидетелей и раскрывать тайны даже на закрытом британском суде. Блейк не раз рассказывал, будто КГБ пообещал ему, что ни один из переданных им агентов не будет убит. Однажды он даже заявил, что если сложить вместе сроки заключения его жертв, получится меньше 42 лет, к которым его приговорили. В своей рукописной апелляции по приговору в 1961 году он утверждал, будто ставил условия и повторял русским, что эти агенты не должны быть арестованы и что русские могут использовать эту информацию исключительно в оборонительных целях. Возможно, он и правда ставил такие условия. Но кураторы из КГБ далеко не сестры милосердия, вряд ли к нему прислушались. И он наверняка об этом догадывался. Алан Джад, британский писатель, специализирующийся на теме шпионажа, задается вопросом. Что, по его мнению, грозило советским шпионам, пойманным в разгар холодной войны? Общественные работы? По признанию самого Блейка в разговоре с одним журналистом в 1990 году он и сам не был уверен, что этих людей пощадили. Как бы то ни было, советская сторона говорила с Блейком пункт, снимавший с нее ответственность. Если сотрудники штази разоблачали агента собственными силами, русские в их решения не вмешивались. Поэтому всякий раз, когда агента хватало штази, КГБ мог говорить наигранно наивному Блейку, что он к этой расправе совершенно не причастен. Вероятно, опасаясь узнать правду, Блейк никогда не выяснял, сдержал ли КГБ обещание защищать агентов, отмечает Кноп. Руководитель контрразведки КГБ Олег Калугин, хорошо говоривший по-английски после того, как в 1958 году КГБ пристроил его в Колумбийский университет в Нью-Йорке и впоследствии сдружившийся с Блейком в Москве, всячески старался оградить его от правды. Я не решался сказать ему, что из-за его работы пострадали десятки агентов за железным занавесом. Так Блейк, мягкий, миролюбивый человек, действовавший из лучших побуждений, де-факто стал серийным убийцей. Ребекка Уэст сравнивает его роль с первым, вторым и третьим убийцей в Магмете. Блейка, однако, совесть мучила больше, чем некоторых других шпионов, отмечает Калугин филбежи знал, что его шпионаж и переданные КГБ наводки стали смертным приговором для многих людей, но он закрывал на это глаза, как на потери холодной войны. Сам Калугин открыто рассказывал, что курировал нашумевшее убийство болгарского диссидента Георгия Маркова, которого в 1978 году отравили в Лондоне уколом зонта. Как следует из анализа Калугина, у Джорджа Блейка был невинный склад ума. Он до сих пор остается весьма наивным человеком. Он не хотел знать, что многие из тех, кого он предал, были казнены. И, кажется, мы даже обсуждали с ним этот вопрос, а он просто не верил. Он говорил, «Но мне же сказали, что ничего такого не произойдет». Происходило, но его в известность не ставили. Есть почти полное основание говорить, что некоторых из выданных Блейком агентов казнили. Но десятки лет не было никаких доказательств, какая судьба постигла эти пять или шесть сотен людей, мы даже не знали, кто они. На суде по делу Блейка не были раскрыты почти никакие детали, даже на закрытых заседаниях. Лишь в 1996 году в историческом отчете ЦРУ называлось всего одно имя погибшей жертвы Блейка — генерал Роберт Бялик, генеральный инспектор народной полиции в Восточной Германии. Бялик был в антигитлеровском сопротивлении и шесть лет отсидел в тюрьме гестапо. После войны вошел в состав коммунистического руководства, но при этом был принципиален, искренне верил в риторику о стране рабочих и опрометчиво затеял вражду с амбициозным чиновником восточно-германских спецслужб Эрихом Мильке. Бежав в 1953 году на запад, Бялик устроился на радио BBC, вещавшее на восточную Германию. Режим это раздражало. В исторической сводке ЦРУ сообщается. Его квартира в Западном Берлине находилась всего в квартале от дома Блейка. В 1956 году, приняв к сведению полученные от него данные, восточно-германская сторона под надзором СССР похитила генерала Бялика и вывезла обратно в Восточную Германию. Точнее, Бялика пригласили якобы на празднование дня рождения в Западном Берлине, где два восточно-германских агента Штази подсыпали ему в пиво, усыпляющий наркотик. В 2010 году немецкий журнал Der Spiegel писал. Бялик понял, что происходит, и бросился в туалет, где потерял сознание. Обнаруживший его человек решил, что тот просто пьян. Двое агентов быстро вызвали такси и увезли пьяного в Восточный Берлин. Бялика, по-видимому, несколько месяцев подвергали мучительным пыткам. ЦРУ заключает. Он умер в советской тюрьме. В автобиографии Блейк пишет: Какова бы ни была правда о его похищении, я могу лишь повторить, что не имел к нему отношения. В исторической сводке ЦРУ с именем Блейка связывают также гибель двух неназванных жертв Он присутствовал на совместных планерках, касавшихся деятельности антисоветской иммигрантской организации, известной как НТС. Четверо руководителей НТС, ранее въехавших в СССР и покинувших страну, были схвачены во время следующей своей поездки в результате полученной от Блейка информации. Больше о них никто ничего не слышал. Офицер МИ-6 Франк Бикнелл обратил внимание, что все планируемые им на территории России операции неизменно терпят крах и приводят к гибели молодых агентов. Впоследствии он узнал что подробности этих операций, вплоть до конкретных кодовых имен, публиковались в советской прессе. Вероятно, их размещал там КГБ, используя переданные Блейком досье. Вездесущий Пинчер назвал двух шпионов СИС в Каире, Джеймса Зарба и Джеймса Суинберна, которых выдал Блейк. Оба попали в тюрьму в 1956 году, в год Суэцкого кризиса, когда Великобритания пыталась свергнуть египетского президента-националиста Нассера. Суинберн, бизнес-управляющий арабского новостного агентства, вышел на свободу в 1959 году, а Зарб, бизнесмен с Мальты, два года спустя. Остается неясно, связан ли Блейк с разоблачением двух двойных агентов советской военной разведки ГРУ. Подполковника Петра Попова, который был первым важным источником ЦРУ на территории Советского государства, и полковника Олега Пеньковского, работавшего одновременно и на США, и на Великобританию. Попова казнили в СССР в 1960 году. Когда Блейка в 1961 году посадили, Пеньковский был еще на свободе, хотя, возможно, уже находился под советским наблюдением. Одна квартира, где разместились сотрудники КГБ, находилась этажом выше, другая — через реку от дома Пеньковского. Сообщалось в историческом документе ЦРУ, опубликованном в 2010 году. До начала Карибского кризиса в октябре 1962 года Пеньковский передал администрации Кеннеди информацию о размещении советских ракет на Кубе. ЦРУ писала. Благодаря Пеньковскому Кеннеди знал, что у него есть три дня на переговоры о поиске дипломатического решения до приведения советских ракет в полную боеготовность. Именно по этой причине смена курса Холодной войны считается заслугой Пеньковского. Агенты КГБ задержали Пеньковского прямо на улице в Москве 22 октября 1962 года, в самый разгар Карибского кризиса. В мае 1963 его казнили. Блейк рассказал Штазе в 1980 году, что он работал как раз в том отделе СИС, который курировал Пеньковского. В Берлине Блейк был также знаком с Руари и Джанет Чизомами, супружеской парой из ми в дальнейшем курировавшей Пеньковского и в Москве. Джанет Чизом, как пишет Филипп Найтли, водила своих маленьких детей на прогулку в парк. Пеньковский проходил мимо, любовался младшим ребенком и незаметно подкладывал ему в коляску коробочку сладостей. В коробке содержались пленки, переснятые Пеньковским с секретных советских документов с помощью камеры минус. По-видимому, КГБ следил за этими передачами. Как признавался Блейк на допросе в СИЗ в апреле 1961 года, он докладывал советской стороне, что Руари Чизм агент разведки. И даже после этого в СИЗ готовы были рискнуть, полагая, что жену Чизама КГБ — подозревать не станет. С другой стороны, Кондрашов уже после Холодной войны рассказывал сотруднику ЦРУ Бегли, что Блейк не помог КГБ разоблачить ни одного важного агента вражеской страны. Все разоблаченные Блейком шпионы, по словам Кондрашова, были преимущественно выходцами из русского иммигрантского сообщества, а благодаря весьма приличному внедрению КГБ в эту среду о них там уже и так знали. Зато Штази, несомненно, извлекала выгоду из полученных от Блейка данных. Один документ из архивов ведомства демонстрирует, какая судьба ждала нескольких агентов СИС, работавших в ГДР. Анонимный автор этого документа кичился, что советский информатор из британской спецслужбы Джордж Блейк передал Штази имена около ста шпионов в период с 1958 по 1961 год. Далее приводится список имен и профессий шести человек, которых в штазе расценивали как наиболее значимых британских агентов. Там перечислялись стенограф Совета министров ГДР, полковник Национальной народной армии, руководитель отдела в Министерстве иностранной торговли и так далее. Пять из шести имен в этом документе были изменены, чтобы не нарушать неприкосновенность частной жизни агентов и их детей. Тем не менее, версию документа без купюр видел режиссер Джордж Керри во время съемок своего документального фильма о Блейке. Потом нанятый Керри немецкий исследователь нашел судебные протоколы по делам этих шести агентов. Трое из них были приговорены к пожизненному заключению в ГДР. И тем не менее, к концу 1960-х годов все эти узники, кроме одного, вышли на свободу. В тюрьме к этому моменту находился только Ганс Мёринг, высокопоставленный чиновник Восточно-германской комиссии по государственному планированию, шпионивший в интересах Великобритании, как сообщалось, из идеализма. Мёринг отсидел 16 лет, пока Западная Германия, наконец, не выкупила его в 1976 году. Он вполне мог держать зло на Блейка. Но, по крайней мере, Мёринг остался в живых — И это говорит о многом. Если самых значимых шпионов ГДР не казнили, то, вероятно, и рыбешек помельче тоже. После смерти Сталина коммунистические режимы умерили кровожадность. Тем не менее, из шести имен в списке Кэрри не было обнаружено судебного протокола на одного полковника. Предположительно, этого человека передали СССР и казнили — Со слов Калугина можно предположить, что к западным агентам в КГБ относились более сурово, чем в Штази. Восточной Германии не забыли, чем обязаны Блейку. В 1950-е годы в Штази за противодействие внедрению западных шпионов в ГДР отвечал старый враг Бялика Мильке. Тридцать лет спустя, став руководителем Штази и министром внутренних дел ГДР. Фактически главным тюремщиком государства, Мильке выступал, можно сказать, в роли эксклюзивного турагента своего давнего британского соратника. Блейк по секрету рассказал мне. Мы с Идой и моим сыном Мишей смогли поехать в ГДР. Министр внутренних дел, и его звали Мильке, почему-то проникся ко мне большой симпатией, с чем он только не помог нам, когда мы отдыхали в Германии на Балтийском море. У них там был большой санаторий, и нас прекрасно приняли. Мы снова там побывали, когда матери исполнялось 90. Она отпраздновала в том санатории свой юбилей. Иными словами, разоблачение агентов принесло свои бонусы. В ноябре 1985 года на встрече с приехавшими в ГДР офицерами советской разведки Мильке хвастался, как он был щедр к Блейку, и особенно тем, что организовал день рождения Катарины в Восточной Германии. Он назвал это образцом того, как к своим информаторам должны относиться органы тайной полиции. «Я всегда встречаюсь с Блейком, когда он бывает в ГДР». Меня с ним совершенно ничего не связывает. Но так строится отношение между людьми. Это ни для кого не секрет. Я написал его матери поздравительное послание, и самыми важными словами там были «Я поздравляю мать, которая произвела на свет такого замечательного героического сына, посвятившего свою жизнь миру и прогрессу». Кроме того, я отправил ей подарок. Генерал Хонекер, Эрик Хонекер, руководитель Восточной Германии, Тоже послал цветы и маленький сувенир на память из Майсона, старинного немецкого городка, производящего фарфор. Разумеется, поздравительное письмо увозит с собой не мать, а Блейк. Это ли не вдохновляющий образец партийной работы? Раньше связи с этими людьми, двойными агентами, никто не признавал. Сегодня враг приводит разные случаи того, как мы их подводили. Отношения с информаторами — это критерий партийной работы. Ответственность за них лежит на любом руководителе такой службы до конца его жизни. На Блейке лежала ответственность за неустановленное количество погибших агентов. Не вдаваясь в подробности, я спросил у него, есть ли что-то, о чем он сожалеет. Он ответил по-голландски «I kept spade alles». Буквально это означает... Я сожалею обо всем. Но в контексте всей нашей беседы в тот день я сомневаюсь, что Блейк имел в виду именно это. До этого он уже говорил, что не сожалеет о своем сотрудничестве с СССР. Полагаю, он подразумевал скорее икебспейт фан фан олес. После неуклюжей вставки второго предлога фан смысл фразы меняется, и теперь она значит: о чем я только не сожалею. И именно это, полагаю, и имел Блейк в виду, потому что продолжил он свою мысль так. Я сожалею о страданиях, которые так или иначе причинил людям, в том числе и в моем окружении, ведь я, разумеется, не хотел этого делать, но ведь я... Тут уж ничего больше не поделаешь. Я. Вы до сих пор часто об этом размышляете? Блейк. Да, я только и делаю, что размышляю. Старики вроде меня вечно о чем-нибудь размышляют, а потом ты мысленно переживаешь все это снова и видишь все эти образы прошлого. Еще мне часто снятся сны о полиции и всяком таком, но... В общем, вот так. Я. Вы видите образы прошлого. Какие именно? Блейк смеется. Я прокручиваю в голове все прошлое. Скажем, начиная с пищевой фабрики «Кальвиделфт» в Роттердаме до своей жизни здесь за последние пять лет. Я. У вас есть травмы? Блейк. Что вы имеете в виду? Я. Ну, травмы — это то, что не дает вам покоя. То, с чем трудно смириться. Блейк. Нет, ничего подобного у меня нет. Я всем доволен. И понимаю, что за всю жизнь мне довелось испытать огромное количество хлюк, голландское слово, обозначающее одновременно удачу и счастье. «Я» — «Вы, правда, кажетесь счастливым человеком, тут не поспоришь». «Блейк» — «Да, <laughs> да». Может, он и правда так радовался жизни, как это казалось, или, может, жизнь приучила его загонять страх поглубже. С 1940 по 1961 год Блейк почти все время ходил по лезвию ножа. В ми в Ормвудскрабс скрабс и в Советском Союзе даже в периоды относительного затишья он вряд ли видел толерантное отношение к страху или посттравматическому стрессовому расстройству и научился сносить все с привычно натянутой улыбкой. И тем не менее, вопреки всему, он не был хладнокровен. Пока мы отмахиваясь от комаров беседовали в саду, Блейк стал размышлять о Петре Великом. Блейк. То, что он взялся модернизировать страну насильственными методами, не думаю, что это было очень, а не люблю насилие. Мне кажется, насилие порождает лишь насилие в ответ. Это превращается в бесконечный цикл. Я Но неужели вы ни разу не применяли насилие за свою... Блейк. За свою жизнь? Нет. Никогда. Вы имеете в виду физическое насилие? Я. Вы ни разу ни в кого не стреляли? Блейк. Нет. <реб> ни разу не было повода. Смеется. У меня никогда не было оружия. У меня есть газовый пистолет, но это для самообороны в случае необходимости, если угодно. А вообще, честно говоря, у меня никогда не возникало необходимости применять насилие. Я всегда старался его избежать. Я никогда не ставил себя в положение, где насилие было бы неизбежно». По-моему, он говорил искренне. Блейк, воспитанный в мирной голландской политической традиции, по своей природе был миролюбив. Он избегал даже вербальной агрессии. Как я выяснил в ходе нашей беседы, он умело и дружелюбно от нее уворачивался. Никто из его знакомых, похоже, не помнил, чтобы хоть раз с ним ссорился. Джеральд Ламарк, один из товарищей Блейка по Уормвудскрабс, бывший армейский офицер, человек правых взглядов и убийцы, ставший тюремным библиотекарем, писал под своим творческим псевдонимом Зеном. Его отвращало все, что было сопряжено с физическим насилием. Именно поэтому Блейку пришлось выдумать себе иллюзию, будто агенты, которых он выдал, остались невредимы. Он сознательно отгораживался от правды.